Глава 18, следующий бал прошел более увлекательно. На память мой жених не жаловался и однажды, вместе с традиционным утренним букетом цветов, прислал учителя танцев, который несколько дней со мной занимался. Так что во второй раз я была чуть более подготовленной. Даже станцевала с женихом один танец нудный, медленный, похожий на сельские хороводы, только не около костра или стога сена, а вокруг других пар. Королева веселилась и поедала пирожные в своем кресле. Аристократы развлекались как могли. В этот раз Вышинский не убежал на службу. Даже до его занятых работой мозгов, наверное, дошло, что невесту оставлять одну на балу неприлично. По большому счету мне было все равно. И в этот, и в прошлый раз я занималась созерцанием, развлекая саму себя мысленными комментариями. Две недели я живу во дворце, посетила лишь второй бал, а скука уже завладела мной полностью. «Я привыкла работать. И пусть королева твердила, что мне стоит только пожелать. Я получу что угодно. Но смысл был не в результате, а в процессе». После танца мы разместились у стены и к жениху начали подходить желающие поприветствовать его лорды. Говорили о скандале с министром финансов, заверяли в своей абсолютной лояльности к действующей власти. Обсуждали грядущую войну, будущую свадьбу принца и многое другое. Сначала я прислушивалась к беседам, но через полчаса одних и тех же разговоров едва сдерживала зевоту. Вдруг увидела знакомое лицо. На леди Дубовицкая выглядела еще краше, чем в прошлый раз. И была одна. «Яр, дорогой, как я рада тебя видеть!» Девушка протянула руки Вышинскому. Тот бережно взял их и поцеловал обе ладони. «Что за фамильярность? Яр, дорогой!» еще одна названная мать добрый вечер эми прекрасно выглядишь голос наследного лорда дрогнул я внимательно присмотрелась к жениху а ведь эти двое очень близко знакомы в его глазах было столько всего смущение радость встречи и странная болезненная горечь в прошлый раз я плохо расслышала имя твоей очередной невесты девушка нежно улыбнулась Если бы не демонстративное игнорирование меня рядом с дознавателем и иронично выделенное слово «очередной», я бы подумала, что она действительно хочет со мной познакомиться. Позволь тебе представить ненаследную леди Яковецкую. Но ну, наконец, хоть Вышинский вспомнила о манерах. Я коротко присела, здороваясь. Красавица же, бросив на меня поверхностный безразличный взгляд, скривила губы. Опять королева приказала. Притворно вздохнула она, беря Вышинского под руку и немного разворачивая его спиной ко мне. «И где она их откапывает? С каждым разом все хуже и хуже. В следующий раз крестьянку тебе найдет. Я оказалась за их спинами, одна. Даже не зная всех тонкостей этикета, было понятно, что такое поведение — вопиющая невоспитанность. Стерпеть подобное я не могла, да и не хотела. Отпустив на свободу злость, я шагнула назад, собираясь издалека понаблюдать, какой способ выберет силы, чтобы поквитаться с обидчицей. Месть не заставила себя долго ждать. Одна из танцующих пар, молодая девушка с мужчиной в военной форме, вдруг сильно отклонилась от центра. То ли мужчина был пьян, то ли у девушки закружилась голова. Танец был быстрым, предусматривал подъем партнерши и окружение ее в воздухе. На очередном повороте парадная шпага кавалера зацепилась за пышную, расшитую золотой нитью юбку на леди Дубовицкой. Шпага оказалась более прочной и выдержала рывок. Юбка нет. Секунда, и аристократка стоит у всех на виду в симпатичных кружевных панталончиках. Военный бросился отцеплять юбку от своего оружия, бормоча извинения. Даже музыканты прекратили играть. В тишине раздался звонкий смех королевы. Красная, как помидор, на леди со слезами на глазах выскочила в боковую дверь. Вышинский бросился за ней. Интересно, и как он сможет ей помочь? Отдаст брюки? Я пожала плечами и направилась к веселящейся королеве. Знаешь, кто она? Поинтересовалась ее величество шепотом. Я отрицательно качнула головой. Первая любовь твоего жениха, ненаследная леди Эмили Тамилина. Они знакомы с детства, их поместье граничит друг с другом в выгребе. Почему я разорвал помолвку до сих пор неясно. Но после произошедшего он поссорился с отцом, ушел из дома и поступил на королевскую службу. И надолго перестал интересоваться матримониальной тематикой. Лишь несколько лет назад я уговорила его заняться поисками невесты. «А она что?» — спросила безразлично. Королева хмыкнула. Эмили пять лет назад вышла замуж за наследного лорда Дубовицкого, так и не дождавшись, пока Яр одумается. Ей было 23 к тому времени. Последний шанс, едва успела очаровать старшего сына министра сельского хозяйства. Кстати, он младше ее на год, да и вряд ли бы Яр передумал. Упрямство перенял от отца. Королева тяжело вздохнула. На мгновение беззаботная маска слетела, и я увидела, что женщина не так уж беспечна, какой хочет казаться. Или у нее еще сохранились чувства к лорду Вышинскому. Ее Величество быстро взяла себя в руки и продолжила в той же насмешливой манере. В последнее время Эмми очень старается возобновить отношения с бывшим женихом. Переехала в столицу, бывает на всех балах. Двоих детей наследному лорду родила, можно и развлечься. «Цинично, но королева всегда говорит то, что думает». «Мне кажется, он до сих пор ее любит», — задумчиво произнесла я. «В твоих силах влюбить его в себя», — парировала женщина. «Зачем? Меня все устраивает и так». Я пожала плечами и медленно отошла от трона. Танцы возобновились, я взяла бокал с пуншем, прислонилась к колонне и принялась наблюдать за кружащимися парами. «Не хочу заставлять влюбляться в себя кого бы то ни было». Да и не все так просто, как думает Ванда. Если с материальными благами ведьмовская сила справлялась более-менее хорошо, то все, что было связано с нематериальными желаниями, шло в кривь и в кось. Пожелания любви, симпатии, и даже простое «будьте счастливы» или всего хорошего, подкрепленные силой, могли натворить бед. Может быть, из-за того, что смысл счастья для всех разный, и откуда силе знать, что реально кто хочет? Золото, земли, драгоценности, дом, полная чаша. Просто и понятно. А вот счастье, радость, любовь. Одно время у ворот нашего местного рынка сидел худой и грязный старик. Я часто его встречала, приходя туда за покупками. Давала милостыню. Но то ли ее отбирали, то ли моих денег не хватало, с каждым разом он выглядел все хуже и хуже. И однажды, вместо того, чтобы дать серебро и уйти, я пожелала ему стать счастливым и ни о чем не беспокоиться. Следующий свой приход на рынок старика я не увидела. Поспрашивав торговцев, узнала, что нищего забрали в скорбный дом. Он сошел с ума. Стал считать себя королем, расхаживал с гордым видом вдоль прилавков, выкрикивал приказы, требовал отвести его во дворец. Наверное, сила решила, что только так он сможет быть счастливым в своем безумии. После этого случая я пообещала себе никогда не вмешиваться в чувства людей. «Вот вы где». Раздался за спиной напряженный голос жениха. Я повернула голову. Он выглядел так, словно только что побывал на улице. Прическа растрепалась, щеки горели румянцем. Зачем вы это устроили? Прошипел, рассерженно он. Эми опозорена. Она нежная и трепетная. Для нее то, что случилось, стало катастрофой. Теперь она не скоро решится показаться при дворе. Что-то не показалось она мне нежной и трепетной. Муж двое детей. В таком возрасте пора бы научиться отвечать за свои поступки. Может быть, она была таковой десять лет назад, но сейчас она зубасте многих в этом зале. «Не хотите, чтобы подобное случалось, приструните своих пассий», — холодно ответила я, отворачиваясь, — «чтобы мне не приходилось этого делать самой». Странно, но мне было почему-то неприятно, что Вышинский защищает свою первую любовь. Она не моя пассия. Тихо рыкнул мужчина. Было видно, что он едва сдерживает раздражение. Я же поражалась своему спокойствию, словно ведьмовская сила, сделав гадость, насладилась спектаклем и успокоилась. Эми, уважаемая, наследная леди, верная, добропорядочная жена. Мне все равно, кто она, прервала я Вышинского. Вы знаете, кто я и на что способна. Не советую меня задевать. Впервые я шантажировала его своей сутью, и мне нравилось. «Ведьма!» — ругнулся сзади жених. «Именно!» — я победно улыбнулась в зал. «Не забывайте об этом!» Может быть, я слишком обидчивая, может быть, наказание было слишком суровым для ее мелкой шалости. Но в следующий раз на леди Дубовицкая сто раз подумает, собираясь меня оскорбить.